Не менее загадочные британские женщины. «Британские женщины всегда восхищали меня. Ради Анны Болейн Генрих VIII в XVI веке поменял религию всей страны, отрекся от папы римского, а католическая церковь предала его анафеме, провел реформацию церкви, постоянно находился под угрозой убийства. Елизавета I отказалась выходить замуж и правила страной одна на протяжении 40 лет». Именно она принесла Британии военную мощь и славу, расцвет театра и искусств. Суфражистка Эмили Дэвисон бросилась под лошадь Георга V на королевских скачках в Эпсоме в 1913 году, пытаясь добиться внимания к требованиям женщин, включая право голосовать. В эпоху королевы Виктории Британия вышла в мировые лидеры науки и промышленности. Она родила девять детей – обеспечила всю европейскую монархию невестами, строила всю семью, двор и самую большую империю в мире. Думаю, что главная особенность английских женщин в том, что они могут постоять за себя. История научила их не надеяться на отца и его миллионы, и даже пару фунтов. Все доставалось старшему сыну. Они не боятся остаться без мужа, не бегут от сложной работы, не закатывают глаза, если узнают, что подруга работает официанткой. Британки умеют радоваться мелочам, например, грелке в подарок, и наслаждаться жизнью даже при небольшом заработке. Британские женщины не обращают внимания на внешность. Расчесаны волосы или нет? Неважно. Морщины и что такого. Они любят ходить в спа-салоны, но, мне кажется, делают это ради компании и чтобы выпить потом вместе с подругами просека, а не ради ослепительной кожи. По поводу кожи тоже сильно не морочат себе голову. Мыло и крем – которые сильнее рекламируют, совершенно прекрасны. Их устраивает и английский маникюр за 20 минут, когда быстро снимают покрытие, подпиливают и небрежно красят лаком. Многие не делают макияж и вполне спокойно с этим живут. Есть категория женщин из Эссекса, которые ярко красятся, любят искусственный загар, накладные ресницы и волосы. А есть представительницы высшего класса, у которых всегда естественный маникюр, макияж и утонченные манеры. Вообще, ощущение, что индустрия красоты сильно отстает именно потому, что нет такого спроса и потребностей. Зато очень многие занимаются спортом и фанатично бегают, ходят на пилатес, йогу, катаются на велосипедах. Им очень часто неважно, сочетается ли платье с туфлями и накрашены ли ресницы. Главное, что ты с собой представляешь. Как у тебя с чувством юмора? насколько ты интересен как человек. Какая разница, во что ты одета, когда приводишь детей в школу? Половина приходит в лосинах и кроссовках, работающие мамы в деловой одежде, и почти в каждой школе найдется как минимум парочка мам в пижамах. Женщины ходят с мужьями на футбол и ездят на рыбалку. Иногда ставят карьеру превыше всего, а иногда бросают любимую работу ради создания большой семьи. Мало кто из женщин готовит – Часто покупают готовую или замороженную еду или заказывают доставку на дом. Даже пригласив кого-то в гости, они могут ограничиться покупным тортиком, а на день рождения детей поставят на стол чипсы, попкорн, много конфет, соки и иногда заказанную пиццу. Готовят чаще по выходным, особенно если ждут на обед родственников. Кстати, есть мнение, что британцы холодные, У них плохие отношения с родителями, они их сдают в дома престарелых, и дело с концом. Однако все, что я вижу, — очень добрые и трепетные отношения. По выходным в пабах на традиционный «Sunday roast» многие собираются семьями с родителями, бабушками и дедушками. Многие британки ходят с мамами на кофе, на шоппинг и в театр. Интересно, что именно Британия подарила миру большее количество женщин-писательниц, с мировым именем, герои которых известны многим. Мэри Шелли, Франкенштейн, Эмили Бронте, Хитклифф и Кэтрин, Шарлотта Бронте, Джейн Эйр, Джейн Остин, Элизабет Беннет и Мистер Дарси, Агата Кристи, Эркюль Пуаро и Мисс Марпл, Беатрис Поттер, Кролик Питер, Памела Треверс, Мэри Поппинс, Джоан Роулинг, Гарри Поттер. Различные рейтинги среди читателей говорят о том, что писательницы в Британии намного успешнее и популярнее, чем писатели-мужчины. Нельзя не упомянуть еще некоторых моих любимых британок, которые перевернули мир. День рождения Флоренс Найтингейл и День медицинской сестры отмечают в один и тот же день – 12 мая. Не случайно. Именно Флоренс создала движение «Сестер милосердия» и сделала много для реорганизации медицинской системы и оснащения госпиталей. Мэри Стоупс основала первую бесплатную клинику контроля рождаемости в Британии в 1921 году, учила женщин различным методам контрацепции и изобрела цервикальный колпачок, известна также как ученый-ботаник. Эми Джонсон – первая женщина-пилот, которая совершила одиночный перелет из Лондона в Австралию в 1930 году. Розалинт Франклин – биофизик и ученый-рентгенограф. Ее фотографии 51 внесла неоценимый вклад в структуру изучения ДНК. Неоценимый, потому что ученые, с которыми она работала, позже получили Нобелевскую премию, а она нет. Розалинд умерла за 4 года до этого от рака, а Нобелевскую премию не вручают посмертно. Ну и ее величество, конечно. Наша королева Елизавета II тоже в обиду себя не дает. Умеет метко стрелять на охоте, скакать на лошади и даже починить машину может. 95 лет безупречного поведения и 69 лет правления этими милыми британцами – это все-таки нелегко.